Вось седьмая Котенок. ночные твари. Идиоты, вы что делаете? Зачем бежите из леса? Вопил я во всю свою кошачью глотку, безуспешно пытаясь достучаться до сознаний двух поддавшихся панике людей. Лезьте на деревья, пока есть время. Юля же сама говорила, что ночные твари не умеют карабкаться по веткам. Мой писк слышали, но не понимали. Сержант вообще достаточно бесцеремонно сгробастал котенка своей лапищей и засунул поглубже за пазуху, боясь потерять питомца при беге по ночному лесу. Жаль, я не успел, а то уже собирался спрыгнуть с хозяина и сам вскарабкаться вверх по стволу. Пусть даже без способности вездесущая тварь, позволявшей с легкостью взбираться на деревья, и с травмированной задней лапкой, но у меня наверняка получилось бы таким образом спастись от погони. Сейчас же, похоже, мне оставалось лишь разделить судьбу этих двух недальновидных людей, пытающихся убежать на своих двоих от гораздо более стремительных ночных монстров». «Там впереди совершенно негде укрыться!» Услышал я приглушенной плотной курткой запыхавшийся голос Юли. «Голый заснеженный склон! Зря мы вообще из леса выбежали!» «Так сама же сказала бежать!» Огрызнулся сержант и резко остановился. «Мне бежать смысла нет, только очки выносливости потрачу, а они потребуются топором махать. Ты же беги, спасайся, используй свой навык скрытности и прозрачность, а я задержу монстров сколько смогу!» «Правильный и благородный ход со стороны сержанта», – я одобрительно мяукнул. «Незачем погибать обоим, к тому же для девчонки это стало бы уже третьей смертью за неполные два дня». Но, судя по прекратившемуся скрипу снега, Юля тоже остановилась. «Навык чуткое ухо повышен до четвертого уровня». «Нет, я останусь с тобой, сержант. Боюсь потерять тебя и снова остаться одной в этом опасном мире. Давай договоримся после возрождения встретиться вон там». Сидя внутри куртки, я не мог видеть, куда указывала девчонка. А между тем это было важно. Мне ведь тоже требовалось не потерять эту пару людей. Я начал карабкаться вверх по одежде, собираясь вылезти из-за пазухи хозяина. А Юля тем временем продолжила. «Эх, сохранись у меня магический артефакт вызова каменного голема. Может, и удалось бы отбиться от стаи хищников. Вот только я отдала эту светящуюся оранжевую карточку, когда нас обыскивали работорговцы». «Может, дашь мне копье или нож какой? Всяко лучше, чем мне голыми руками сражаться с хищниками». Мне наконец-то удалось выбраться из-под одежд хозяина, и я высунул мордашку с жадностью, глотнув свежего воздуха. «Сержант, ты бы хоть куртку и рубаху постирал, прежде чем меня за пазуху совать. Твоя одежда за эту долгую ночь и бесконечные погони пропахла потом так, что я едва не задохнулся». «Ого!» Открывшаяся перед моим взором картина заставила моментально забыть о пережитых не самых приятных минутах под курткой. Вдалеке, во тьме, красными угольками светился десяток пар глаз, и эти опасные огоньки быстро приближались. «Черт, у меня очки магии до сих пор полностью не восстановились после замедления фартового и его ослабления. Сейчас магии хватало хорошо, если на одну тварь. А между тем мой хозяин и вовсе творил что-то странное. Невзирая на приближающуюся опасность, он присел и копался в своем расстегнутом рюкзаке. «Где же она? Была же тут! А, вот она! Юля, сможешь применить?» «Сержант выпрямился, демонстрируя юной спутнице синюю светящуюся карточку. Что это вообще? Я с интересом изучил странный предмет». «Артефакт снежной бури 33 уровня. Одноразовый. Для активации необходим интеллект 18 и выше». «Ух ты! Не знаю, где мой хозяин смог раздобыть такую ценность, но этот одноразовый артефакт действительно мог помочь в нашей ситуации, скрыв от преследующей нас хищной стаи, а то и уничтожив ночных бестий. Понять бы только, как эта вещь работает». «Внимание! Проваленная проверка на удачу!» Ой, я вообще-то случайно. Вовсе не хотел активировать карточку, просто изучал интересный предмет и тронул когтистой лапкой. Испуганно прижав ушки, я полез обратно под куртку, поскольку вокруг начинало твориться что-то невообразимое. Свист ветра оглушал, острые льдинки больно били по мордашке, контрастные темному ночному небу белые тучи быстро стекались со всех сторон. Уже укрывшись, я расслышал испуганный крик юли Возьми меня за руку, меня уносит ветром! Получен третий уровень персонажа, получите награду, три очка навыков, суммарно накоплено 6 очков, и одно очко мутации, суммарно накоплено два очка. Не знаю, что происходило снаружи следующие полчаса, «Поскольку я фактически оглох от трёва ветра, навык «чуткое ухо» не всегда оказывается полезен. А мороз пробирал даже сквозь густую шерсть и куртку сержанта. Не помогало даже по-прежнему действующая после трапезы в пещере химероидной пумы повышенная защита от холода. Хитпоинты всё равно медленно утекали. Не критично, по одному два очка в минуту, но ничего хорошего в этом не было». Хозяину тоже крепко досталось, он едва не окочурился от холода, поскольку свой свитер и даже тёплую рубаху отдал находившийся в самом уязвимом положении Юли. «Люди куда-то брели сквозь пургу, не разбирая дороги и давно растратив всю энергию. Из обрывков фраз я слышал только, что главное уйти как можно дальше от погони, чтобы ночные твари окончательно потеряли след». Чтобы не терять зря времени во время ледяной бури, я постарался отрешиться от происходящего и изучал возможные для выбора навыки. Я мог добавить еще три полезных для выживания умения, и этой возможностью нужно было пользоваться. Прежде всего, меня расстраивало критически малое количество очков магии котенка, всего 9 единиц на моем третьем уровне, и я искал способы улучшить ситуацию». Присмотрел навык «Мистицизм», увеличивающий объем и скорость регенерации маны на 1% за каждый уровень навыка. Однозначно нужно брать. Получен навык «Мистицизм» первого уровня. Выбрано 4 из 6 возможных на третьем уровне персонажа навыков. Исчез возможный для дальнейшего выбора класс «Озорник». Добавился возможный для дальнейшего выбора класс «Спонтанный маг». Максимальное количество очков магии не изменилось и по-прежнему составляло скромные 9 единиц, что в общем-то удивительно рост на 1% слишком незначительный, а дробных значений в игре по-видимому не предусмотрено. Но я надеялся, что с ростом навыка эффект все же начнет проявляться и чем дальше, тем сильнее. А еще я увидел в игровой справке возможность усиления навыка мистицизм за счет вложения очков мутаций Интересно, интересно Возможная мутация впитать жертву Стоимость 3 очка мутации Применение требует подготовки и инструментов Частичное или полное восполнение шкалы очков магии за счет принесения в жертву на стационарном или переносном алтаре живого существа. Эффект зависит от уровня принесенного в жертву существа. Интересная возможность полного восстановления маны в критической ситуации. Вот только не для котенка. Таскать походный алтарь я не смогу по причине отсутствия инвентаря и слабых сил, да и быстро убить жертву тоже не получится при моём серьёзнейшем штрафе на наносимый дамаг. Возможная мутация щит крови, стоимость 5 очков мутации. Полное восполнение шкалы очков магии за счёт траты половины максимального количества очков жизни. Эээ... Трансформировать 32 хитпоинта в 9 очков маны – не самый выгодный курс обмена, но, возможно, это только сейчас, а потом коэффициент будет интереснее. В любом случае, в какой-то ситуации дополнительная мана может реально пригодиться и даже спасти. Нужно будет держать эту возможность в голове, а пока все равно у меня имелось потенциально лишь 2 очка мутации, что было явно недостаточно». Я продолжил рассматривать для себя другие навыки и даже нашел несколько интересных. Та же скрытность, например, но брать пока не решился. Да и буйство стихии прекратилось, можно было вылезать из душного укрытия. Снежная буря закончилась резко, словно мы вышли за зону действия ледяного заклинания. Сразу стало теплее, и, что не менее важно, тут уже из-за гор выглядывало солнце. Кошмарная ночь закончилась. я осмотрелся судя по всему люди прошли горные перевалы и уже спускались в долину я видел впереди зеленые лесы покрытые зеленью холмы слышал звонкое журчание ручья сержант объявил привал и тут же нарубил веток разжег костер и поставил на рогульках кипятиться воду в котелке Чудом выжившая в снежной круговерте Юля совсем без сил сидела у костра, протянув озявшие ладони к огню. Оба человека молчали. Воспользовавшись возможностью, я спрыгнул на камни. Хотел было размять ноги и прогуляться, изучая окрестности, но моментально был подобран девчонкой. «Какой он милый! Сержант, а как зовут твоего котенка?» «Никак пока», — ответил мой хозяин достаточно безразлично, при этом засыпая в закипевшую воду гречневую крупу. «Откликается на балбес или дурашка, да и вообще на любую кличку. Но если хочешь, придумай ему имя». Вот тут я напрягся и даже откровенно испугался, поскольку решалась моя судьба, и получить на всю жизнь какую-нибудь обидную кличку вроде «засранец» или «дуралей» крайне не хотелось. Юлия бесцеремонно перевернула меня животом вверх и рассмотрела. «Действительно мальчик, как и сказано в описании. Пусть будет просто Васька». предложила девчонка, и кашеварищий парень коротко кивнул. «Внимание! Произошло изменение описания вашего персонажа. Теперь вы – Васька, котенок, самец, питомец сержанта». Тьфу! Могли и не именовать. На пятом уровне имя Васька как раз и появилось бы автоматически. Хотя, не самый плохой вариант, на мой взгляд. Какой-нибудь «Леопольд» или «Хромоножка» были бы гораздо хуже. «Значит, я теперь Васька. Скажи, кому еще день назад никто бы не поверил». Юля тем временем внимательно проверила мою шерсть, подув на нее и даже пробежавшись ловкими пальчиками, и сообщила сержанту, что блох нет, да и вообще шерсть чистая, а потому мыть меня не нужно. Что ж, и на том спасибо. Помешав варево ложкой, парень ловко вскрыл ножом консервную банку и бухнул содержимое в бурлящую кашу. Запахло очень аппетитно, я с удивлением понял, что убитой химероидной пумой колючей крысы надолго мне не хватило, и мой Васька уже заметно проголодался. А половиненная полоска голода тоже наглядно показывала, что котенок очень быстро теряет очки сытости, и кушать ему нужно как минимум четырежды в сутки. Что ж, придется привыкать к такому режиму. Я слабо запищал, намекая этим верзилом что котенка нужно иногда кормить. К счастью, люди поняли и оставили мне чуть-чуть мяса в консервной банке. Благодать! Как мало иногда нужно человеку, точнее котенку, для счастья! Он мурлыкает, <говорит> с умилением сообщила Юля, щедрой рукой добавив мне в банку мясных кусочков. Такой милый! Сержант! Я подумала над твоим предложением и решила пойти с тобой. Такого славного котенка не может быть у злого человека, а значит, ты хороший и добрый, и мне нужно держаться тебя.